Генерал-майор Карбышев В середине мая сорокового года Дмитрий Михайлович принял предложение главкома западного направления Жукова и перешел со спокойной должности профессора военно-инженерной академии на обещавшую бурную жизнь должность заместителя главкома по военно-инженерным сооружениям из мемуаров генерал-полковника инженерных войск Карбышева. В начале мая ко мне в Академию заехал мой бывший слушатель, а ныне главнокомандующий войсками западного стратегического направления Жуков. После непродолжительной беседы, посвященной общим воспоминаниям и общим знакомым, Георгий Константинович завел разговор об уроках финской кампании, главным из которых был тот, что хорошо подготовленный оборонительный рубеж способен надолго задержать даже многократно превосходящего противника. Я изложил главкому свое видение устройства современной противотанковой оборонительной позиции Георгий Константинович с интересом выслушал меня, а затем неожиданно предложил пойти к нему заместителем по инженерной части. По его словам, к этому времени стрелковые соединения построили полевую оборону с опорой на старое долговременное сооружение укрепленных районов. Теперь стояла задача превратить эту линию в мощную современную стратегическую оборонительную позицию, способную выдержать удар крупных танковых группировок при массированном воздействии с воздуха. Гловком польстил мне, сказав, что из известных ему специалистов никто не справится с этой задачей лучше меня». К этому времени мне уже несколько наскучила преподавательская работа, и появилось твердое желание заняться практической деятельностью. Так что предложение Жукова легло на подготовленную почву. Тем не менее, для порядка и спросив двое суток на размышление я тепло попрощался с Георгием Константиновичем. Главком был известен в войсках как жесткий, но справедливый командир, к тому же очень хорошо проявивший себя в Монголии, поэтому я надеялся успешно с ним сработаться. Через два дня я позвонил Жукову и дал свое согласие. После получения приказа о назначении я закончил дела на кафедре и принял под командование инженерное управление главкомата. С удовлетворением обнаружил, что управление укомплектовано толковыми и квалифицированными командирами. По согласованию с Жуковым я получил право привлечь к работе специалистов из инженерных управлений штабов военных округов. Время поджимало. И уже 15 июня я с группой своих командиров прибыл в Минск, где в это время находился сам Жуков. Вместе с ним и с командованием Западного округа мы рассмотрели карты укрепрайонов. Жуков поручил мне поработать в Минске, Киеве и Одессе по несколько дней, потом представить ему записку с анализом, слабостей существующей линии обороны, а затем в Москве со своим управлением в короткий срок разработать проект усиления инженерных сооружений. По его словам, под это дело можно было получить практически неограниченные ресурсы рабочей силы и почти неограниченные ресурсы строительных материалов и техники. Единственное, чего категорически не хватало, — это времени. Все должно быть полностью готово не позднее 15 апреля 1941 года. С оборонительными сооружениями уров вдоль старой границы я был и так хорошо знаком. Изучение по картам полевых укреплений, построенных войсками, сразу же, показало, что они в большинстве случаев построены строго по уставному шаблону, слабо привязаны к существующим сооружениям уров и к условиям местности не эшелонированы по глубине на танкоопасных направлениях. Первым делом я поручил инженерному отделу штаба округа Провести полную рекогносцировку главного рубежа и разделить весь рубеж на участки четырех категорий, исходя из их проходимости для танков и колесной техники. Первая категория – проходимые для колесной техники и танков, например, поля и редколесье с хорошими грунтовыми дорогами. Вторая категория пригодные для танков, но труднопроходимые для колёсной техники, например, поля и редколесье без дорог. Третья категория непроходимые для колёсной техники, но доступные для танков, например, небольшие леса и пойменные луга. Четвёртая категория непроходимые для любой техники. Болота Заболоченные поймы рек, густые, обширные леса. За пять дней я побывал во всех урах западного округа и выборочно осмотрел по нескольку батальонных узлов обороны в каждом уре. Затем я поехал в Киев, где провел аналогичную работу с инженерным управлением штаба Киевского округа, возглавляемым генерал-лейтенантом Советниковым. Еще через пять дней я был уже в Одесском военном округе, где также ознакомился с состоянием дел и дал необходимое поручения В первых числах июня я вернулся в Москву, куда уже поступила значительная часть материалов из Западного округа. 5 июня я предоставил курс, Главнокомандующему записку с анализом слабостей оборонительных линий во всех трех округах. В кратком изложении оборонительные линии имели следующие недостатки. Первое. Не проработан вопрос оптимальной привязки полевых укреплений стрелковых дивизий к существующим долговременным сооружениям УРОВ. Второе. Поскольку старые уры строились в то время, когда танковые войска еще были в младенческом состоянии, только 10% дотов имели артиллерийское вооружение, остальные доты вооружены пулеметами. Третье. Так как пехота может пройти практически везде, то количество дотов на километр фронта было... Везде почти одинаковым, причем доты располагались, как правило, в одну линию. Четвертое. Между батальонными узлами обороны имелись значительные промежутки, которые прикрывались лишь перекрестным пулеметным огнем, причем часто эти промежутки приходились на танкодоступную местность. Пятое. На танкодоступных участках. Явно не хватало противотанковых препятствий, рвов и надолбов. Шестое. Совершенно не проработан вопрос размещения средств ПВО для защиты Уров от воздушного нападения. Седьмое. Не организовано взаимодействие собственных артиллерийских средств стрелковых дивизий с артиллерией Уров. Восьмое слабо проработан вопрос защиты ключевых точек местности минно взрывными заграждениями. Далее в записке излагались исходные принципы построения обороны. А Круговая оборона позиции каждого подразделения, начиная со взвода Б Маирование и эшелонирование обороны, в зависимости от проходимости местности для танков и автомобилей. В. Размещение полевой артиллерии в старых пулеметных дотах. Г. Основа обороны – батальонный узел. Д. Максимальная оборонительная единица – опорный пункт стрелкового взвода. Е. Наибольшая оборонительная единица – дивизионный укрепрайон. Ж. Применение в предполе инженерных заграждений в сочетании с минно-взрывными. Устройство заминированных засек вдоль лесных дорог. З. Минирование всех мостов, бродов, дофиле в предполе и на оборонительном рубеже. Фундаментом обороны становился батальонный опорный узел. Его центром должно было стать мощное долговременное сооружение, представляющее собой систему из трех-четырех артиллерийских дотов, обеспечивающих круговой обстрел прилегающей территории. Мы предложили назвать это сооружение батальонным фортом. Надо сказать, что старые доты были, как правило, хорошо привязаны к местности и располагались на возвышенных точках рельефа. Следовало установить в них вместо пулеметов полевые орудия калибра 45-76 мм в зависимости от размера казематов. Щиты орудий необходимо было усилить дополнительными броневыми экранами. Для обеспечения круговой обороны дотов с флангов и тыла требовалось построить новые доты или хотя бы прочные дзоты. В новых дотах батальонного форта следовало разместить противотанковые и дивизионные пушки. Гарнизоны уровских дотов входили в подчинение командиру стрелкового батальона. Там, где батальонные форты отсутствовали, в записке предлагалось строить новые мощные доты, вооруженные специальными капонирными пушками калибра 85-107 мм. В записке ставился вопрос о срочном производстве таких пушек. Ширина батальонного узла обороны по фронту составляла 800 1300 метров, а глубина, без учета предполья, 700 тысяча метров. На удалении 300-400 метров от батальонного форта по окружности следовало построить три-четыре ротных дота. В трех амбразурах ротного дота должны размещаться батальонные ротные огневые средства, 45-миллиметровые пушки противотанковые ружья танковые пулеметы. С тыльной стороны ротных дотов мы предложили размещать башни, снятые со старых танков. Башни должны дополнительно защищаться броневыми экранами и устанавливаться на бетонном перекрытии крепкого блиндажа. Танковая пушка и спаренный с ней пулемет обеспечивали круговую оборону Ротного дота По окружности на удалении 100-150 метров от ротного дота необходимо было построить три взводных дота, в которых разместится опорное отделение стрелкового взвода со своим вооружением. Из амбразур должна простреливаться зона вокруг соседних дотов. Доты и дзоты прикрывают друг друга фланкирующим огнем. На фронтальной стороне амбразуры отсутствуют, то есть все огневые точки построены по принципу полукапониров. Как показал опыт финской войны, это значительно уменьшит их уязвимость от арт огня противника. Доты на линии Маннергейма были построены именно по такому принципу. Вокруг взводного дота на расстоянии 30-40 метров размещались четыре жилых блиндажа для отделений взвода, соединенные между собой кольцевой траншеей и ходами сообщения с дотом. В траншеи размещались ячейки для ручных пулеметов и стрелков. Дот, блиндажи и окружающие траншеи образовали взводный опорный пункт. Все доты и дзоты соединялись между собой траншеями и ходами сообщения. Вокруг батальонного форта в окопах размещались минометные батареи и зенитные пулеметы ДШК, а также полковая артиллерия. Батальонный форт соединялся закопанными глубоко в землю телефонными линиями с КП батальона наблюдательными пунктами, ротными дотами и штабом полка. С фронта позиции защищались тремя шестью рядами проволочных заграждений и минными полями. Ротный дот и три окружающих взводных опорных пункта составляли ротный опорный пункт. Таким образом, Каждый стрелковый взвод рота, а тем более батальон, занимали отдельный при необходимости автономный опорный пункт и были способны вести в нем длительную круговую оборону. Чтобы прорваться к батальонному форту, противник должен был преодолеть инженерные и минно-взрывные заграждения предполья, прорваться через взводные ротные опорные пункты, преодолеть не менее пяти линий траншей. Перед фронтом взводных опорных пунктов мы предложили устроить предполье глубиной 6-10 километров, насыщенное инженерными заграждениями, противотанковыми рвами, надолбами, засеками, колючей проволокой и минными полями. Особое внимание должно быть обращено на минирование всех мостов, бродов, дефиле в болотах и лесах, как и в предполе, так и на главном рубеже. Лесные дороги требовалось перекрывать заминированными засеками По переднему краю предполья размещались замаскированные посты боевого охранения. На местности первой категории дивизионный укрепленный район строился в две линии. На первой линии располагались пять батальонных узлов обороны, занимая 8-10 километров по фронту и до полутора километров в глубину. На удалении двух-трех километров от первой – Размещалась вторая линия из трех батальонных узлов. С фланга позицию между первой и второй линиями прикрывал еще один батальонный узел. С другого фланга дивизионный УР защищал батальонный узел соседней дивизии. Между первой и второй линиями в полосе размером примерно 2 на 5 километров размещались дивизионная артиллерия, полковые и дивизионные средства ПВО, а также резервы дивизии. На второй линии, на удалении двух-трех километров, располагалась третья линия полевых укреплений, которая могла быть занята корпусными резервами в случае прорыва первой и второй линии обороны. Корпусная артиллерия должна размещаться на третьей линии, на хорошо замаскированных позициях, как правило, по опушкам лесных массивов. В целом можно сказать, что на участках первой категории наши уры будут сильнее главной полосы линии Маннергейма. На участках второй категории Размеры дивизионного ура увеличивались до 12-18 километров по фронту. На второй линии строились только полевые укрепления, постоянные гарнизоны в них отсутствовали. Она должна была заниматься сильными дивизионными резервами при угрозе прорыва первой линии. Участки третьей категории прикрывались одной линией батальонных узлов, поддерживающих между собой огневую связь. Ширина полосы дивизии по фронту составляла от 18 до 30 километров. Участки четвертой категории не имели сплошной оборонительной линии и состояли из отдельных батальонных и ротных узлов, Между узлами все возможные пути продвижения пехоты противника защищались инженерными и минными заграждениями. Дивизия защищала фронт до 50 километров. Как правило, старый территориальный УР должен был заниматься стрелковым корпусом Соответственно, командование «Ура» напрямую подчинялось командиру корпуса. Командиры «Арт», «Пульбатов», «Ура» подчинялись командирам стрелковых дивизий. К записке прилагались карты типовых дивизионных «Уров» на участках всех четырех категорий. Георгий Константинович внимательно ознакомился с запиской одобрил ее и посетовал, что не привлек меня к работе с октября прошлого года, так как теперь придется многое переделывать заново. Тем не менее, сказал он, время еще есть. Нагружай на всю катушку свое управление и штабы округов и армий, но чтобы к 25 июня были готовы проекты по одному из уров в Западном, Киевском, и Одесском округах. А к 25 июля, чтобы были готовы все проекты, постараюсь с твоей запиской попасть к Иосифу Виссарионовичу, чтобы получить добро на выделение стройматериалов и рабочей силы. 25 июня я представил Жукову проекты по трем урам а он сообщил мне, что готовы директивы наркоматов обороны Строительство и НКВД о развертывании строительства инженерных сооружений на главном рубеже. Наркому вооружений дана команда на выпуск комплектов приспособлений для монтажа полевых орудий в старых ДОТах и на производство капонирских орудий калибра 76-107 мм для новых ДОТов. До 30 июня я согласовал с начальником главного военно-инженерного управления Наркомата обороны генерал-майором Хреновым, а также с руководством ГУШ-Оздор НКВД, которым было поручено вести строительные работы, дислокацию и численность строительных подразделений, а с Наркоматом строительства лимиты на стройматериалы и разнарядку заводом поставщикам Весь июль мне и моим командирам пришлось провести в разъездах по округам. Но примерно к 15 июля строительство удалось развернуть, и далее его темпы только нарастали. По соглашению с НКВД их подразделения занимались в основном строительством бетонных сооружений Армейские строительные части строительством сооружений в предполе стрелковой дивизии своими силами строили дерево-земляные сооружения в своих урах. Примерно к 10 августа строительные работы развернулись во всю возможную мощь. При таком темпе я вполне серьезно рассчитывал закончить основные работы к зиме. Старинов из мемуаров. В июне сорокового года, когда я еще находился в отпуске по ранению, меня утвердили в должности начальника отдела заграждения и минирования Управления военной инженерной подготовки главного военно-инженерного управления РКК. Знакомый со мной по боям на Карельском перешейке начальник управления Аркадий Фёдорович Хренов принял меня по-товарищески и после короткой вступительной беседы поставил передо мной ряд конкретных задач, которые вытекали из главной. Ликвидировать наше отставание в технике минирования и разминирования – возникшие в 1937-1939 годах. С удовлетворением я узнал от него, что некоторые работники Генерального штаба, занимавшиеся работами нашего профиля и арестованные в 1937-1938 годах, вернулись и приступили к своим обязанностям. Мы снова занялись разработкой штатов Германии минно-подрывных батальонов, прерванные в начале 1938 года. Эти батальоны должны были стать средством командования фронтов, оперативно перебрасываемым на маршруты продвижения вражеских группировок в случае прорыва нашей линии обороны с целью подрыва мостов и устройства искусственных минно-взрывных заграждений. По два таких батальона в конце сорокового года сформировали в четырех западных округах. Другой важной задачей была выработка рекомендаций по инженерной подготовке приграничной полосы, образующей предполье главного стратегического рубежа. С большим удовлетворением я узнал, что в предполье дислоцированы стрелковые корпуса, которым поставлена задача о важности которой мы все время говорили, затруднить противнику преодоление всех естественных препятствий и создать новые искусственные препятствия. Наш отдел в течение месяца разработал наставление, по взрывному уничтожению мостов, бродов и всевозможных дофиле, включая конкретные схемы минирования мостов основных типов. Например, однопролётные мосты через средние реки должны были минироваться следующим образом. По обе береговые опоры с помощью подкопов устанавливались мощные подрывные заряды с двумя типами электровзрывателей. Первый тип приводился в действие по проводам, закопанным глубоко в грунт из ближайшего дота, из командного пункта подразделения, обороняющего мост. Другой подрывался по радиосигналу из вышестоящего штаба. Пролетная конструкция моста минировалась в нескольких местах, так чтобы при подрыве обеспечивалось ее полное уничтожение. По нашей рекомендации дивизиям обороны предполья было выделено по 50 тонн взрывчатки и по 2000 взрывателей различных типов. Мы разработали рекомендации по устройству заминированных лесных засек. Надо сказать, что такое инженерное заграждение, как засека, историй применялось на Руси. Еще древнерусские княжества использовали засеки для обороны от кочевников. Засека представляет собой широкую полосу в лесу, устроенную из поваленных деревьев, причем деревья валились крест-накрест вершинами в сторону противника. Образующееся густое переплетение сучьев невозможно преодолеть даже одиночному пехотинцу. Такие засеки противнику обязательно придется разбирать, а если поваленные стволы еще и заминировать, то эта задача становится весьма сложной. В предполье главной оборонительной полосой мы предложили устроить сплошные полосы заминированных засек. Лесные дороги, пересекающие засеки, можно было свободно В то же время, при угрозе продвижения противника, подорвав тыловыми шашками стволы деревьев по обеим сторонам дороги, можно было мгновенно сделать засеку сплошной. Следует отметить, что главное командование западного направления охотно принимало наши рекомендации. В начале 30-х годов Приграничной полосе была создана сеть партизанских баз, сформировано кадровое ядро партизанских отрядов, обученное минно-взрывному диверсионному делу и конспирации. К сожалению, в 37-38 годах все партизаны-диверсанты были репрессированы, а партизанские базы ликвидированы. Теперь при полной поддержке главкома Жукова и республиканских комитетов партии эта работа возобновилась на всей территории предполия. Часть репрессированных партизан вернулась из заключения и стала важнейшим кадровым резервом для этой работы. В училище связи, которое раньше называлось Училищем особой техники снова открылось отделение, которое готовило партизан-диверсантов. К работе активно подключилось разведывательное управление Красной Армии, ведь партизанские базы представляли незаменимую возможность сбора разведывательной информации в тылу врага. В состав отрядов включились кадровые разведчики, обученные радиоделу, Другой крайне важной задачей, которой пришлось заниматься, было обоснование величины штатного боекомплекта противотанковых и противопехотных мин стрелковой дивизии. Заместитель наркома обороны маршал Кулик в свое время утвердил нищенские нормы 2500 противотанковых и 4 тысячи противопехотных мин на дивизию. Нам удалось утвердить увеличение боекомплекта до 15 тысяч противотанковых и 20 тысяч противопехотных мин. Более того, с нашей подачи главком западного направления добился увеличения запаса для стрелковых дивизий главного рубежа до 20 тысяч противотанковых и 30 тысяч противопехотных мин, а для дивизии обороны предполея до 30 и 50 тысяч соответственно. В результате наших усилий к 30 марта 1941 года Красная Армия имела около 3 миллионов противотанковых и более... Четырех миллионов противопехотных мин.